Глава д е с я 10. р о получил письмо аптекаря полутора сутками позже события. Щадя его чувствительность, г у м е с оставил извещение так, что нельзя было понять, к чему готовиться. В первую минуту старик упал, словно пораженный апоплексическим ударом. Потом истолковал письмо в том смысле, что она не умерла, но что это может случиться. Тогда он надел блузу, схватил шляпу, нацепил на башмак шпору и понесся во весь опор. И всю долгую дорогу старик Руо, еле дыша, терзался тоской и страхом. Раз даже ему пришлось слезть с лошади, в глазах у него потемнело. За ним слышались какие-то голоса, ему казалось, что он сходит с ума. Занялась заря. Он увидел трех черных кур, спавших на ветке, и задрожал от испуга при этом предзнаменовании. Тотчас дал он обед Пресвятой Деве пожертвовать на церковь три облачения и пройти босиком от кладбища Берто до Вассонвильской часовни. Он въехал в м а р о м м у к л и ч а людей с постоялого двора, высадил дверь плечом, подскочил к мешку с овсом, вылил в колоду бутылку сладкого сидра и вскочил снова на свою лошадку, которая поскакала во всю прыть. Он твердил про себя, что Эмму, наверное, вылечит, врачи отыщут средства, это уж несомненно. Он припомнил все чудесные исцеления, о которых слыхал в своей жизни. Потом дочь представлялась ему мертвой, лежала перед ним на спине посреди дороги, Он дергал поводьями, и галлюцинация исчезала. В Кенкампуа, чтобы как следует подбодриться, он выпил один за другим три стакана кофе. Потом ему подумалось, не ошиблись ли в письме именем. Стал искать его по карманам, ощупал, но не посмел вынуть. Он дошел до того, что стал подозревать во всем шутку, ч ь о н и б у д ь месть, проделку подвыпившего весельчака. Ведь если бы она умерла, это было бы всячески известно. Да нет, ничего не случилось. Кругом все по-прежнему. Небо голубело, качались деревья, мимо гнали стадо баранов. Показалось местечко. Видели, как он въезжал, пригнувшись к шее лошади, которую колотил изо всей мочи. Вся подпруга была в крови. Очнувшись от добморока, Он в слезах упал на грудь Бавари. «Дочка! Эмма, дитя мое! Объясните мне!» А тот отвечал, рыдая, «Не знаю, не знаю. Это какое-то проклятие!» Аптекарь разлучил их. «Бесполезно излагать все ужасные подробности. Потом я все расскажу, господин Уруо. Вот уже люди сходятся. Побольше достоинства, черт побери. Немножко философии». Бедняга ш а р л хотел казаться твердым и несколько раз повторил «Да, побольше мужества». «Что ж», — сказал старик, — «у меня его хватит, гром меня разрази, провожу ее до могилы». Звонил колокол, все было готово, пора было тронуться в путь. И, сидя в церкви рядом, Они видели, как мимо них беспрестанно взад и вперед ходили трое причетников с протяжным пением. Хрипел и надрывался орган. б у р н и з ь е н в полном облачении возглашал тонким голосом. Склонялся перед дарохранительницей, воздевал руки вверх, простирал их вперед. л и с т е б у д у а ходил по церкви со своей метелкой. Вблизи аналоя, между четырьмя рядами свечей, стоял гроб. Шарля подмывало встать, подойти и потушить эти свечи. Он старался, однако, вызвать в себе набожное настроение, вознестись надеждой к будущей жизни, где он встретится с нею. Он представлял себе, что она уехала путешествовать очень далеко и очень давно. Но когда он вспоминал, что она тут, в гробу, что все кончено, что ее сейчас зароют в землю, его охватывала ярость черного отчаяния. Порой ему казалось, что он уже ничего не чувствует, и он наслаждался этим затишьем своей скорби, презирая себя в то же время за свое подлое бессердечие. Вдруг раздался по плитам сухой и мерный стук, окованный железом палки. Он донесся из глубины церкви и смолк в боковом пределе. Человек в грубой коричневой куртке с большим усилием преклонил колени, то был и п о л и т конюх из золотого льва. Он надел свою новую ногу. Один из причетников обходил церковь, собирая пожертвования, и тяжелые медики один за другим звякали о серебряное блюдо. — Скоро ли вы, наконец, отслужите? Ведь это невыносимо! — Воскликнул Бавари, сердито бросая ему на блюдо пятифранковую монету. Церковный служитель поблагодарил его низким поклоном. Опять пели, становились на колени, вставали, и, казалось, этому не будет конца. Ему вспомнилось, что вскоре по приезде сюда они были однажды у обедни и сидели там, направо, у стены. Снова ударил колокол, Шумно задвигали стульями, н а с и л ь щ и к и продели три перекладины под гроб, и все стали выходить из церкви. На пороге аптеки показался Жюстен, но тот ч же ушел обратно, бледный, едва держась на ногах.